Восьмое. Последний мост. Руки не отдам, не выну. Последний мост, последняя мостовина. ва да и твердь, выкладываю монеты. га за смерть, хороновым мзда за лету. Монеты тень в руке теневой без звука монеты-те. Итак, в теневую руку монеты тень, без отсвета и без звяка монеты тем сумерших довольно маков. Мост. Благая часть любовников без надежды. Мост, ты как страсть, условность, сплошное между гнезжусь тепло. Ребро, потому и льну так, ни до, ни по прозрение промежуток. Ни рук, ни ног, всей костью и всем упором жив только Бог, А смежный, теснюсь, которым вся жизнь в боку. Он ухо, и он же эхо. Желтком к белку леплюсь, Самоедом к меху теснюсь, Леплюсь, мощусь. Близнецы Сиама, что ваш союз? Та женщина, помнишь, мамой звал, Все и вся, забыв в торжестве недвижным, Тебя нося, тебя не держало ближе. Пойми, сжились, сбылись, На груди баюкал, Не брошусь вниз. Нырять, отпускать бы руку, пришлось. И жмусь, и жмусь, и неотторжимо. Мост, ты не муж, любовник сплошное мимо. Мост, ты за нас, мы реку телами кормим. Плющом впилась, клещом вырывайте с корнем. Как плющ, как клещ, безбожно, бесчеловечно Бросать, как вещь, меня, ни единой вещи, Нечтившей всем вещественном мире дутом. Скажи, что сон, что ночь, а за ночью утро, Экспресс и Рим. Гренада сама не знаю. Смахнув перин, Манбланы и Гималаи. Прогал глубок, последнюю кровью грею. Прослушай, Бог, ведь это куда вернее стихов. Прогрет, ведь завтра кому наймешься? Скажи, что бред, что нет, и не будет мосту конца. Конец. Здесь детский божеский жест. нус впилась еще немножечко в последний раз.